Глава 25 пятая. В воздухе висела целая смесь различных запахов. Я жив. Понимание этого меня потрясло. А воздух, поступающий мне в ноздри, нёс прорву информации. В первую очередь резкий запах дезинфекции. Потом пришёл запах высохшей на солнце ткани, сладкий аромат фруктов, наконец, запах моего собственного тела. Я медленно открыл глаза». В первое мгновение ощущение было такое, словно два мощных белых луча света проникли мне в самую душу. Я тут же зажмурился обратно. а Некоторое время спустя я нерешительно приоткрыл глаза вновь. Мириады цветов хлынули сквозь зрачки. а Лишь тут я заметил, что мои глаза покрыты какой-то жидкостью. Я моргнул, пытаясь от нее избавиться. Но жидкость продолжала течь. Это были слезы. Я плакал. Почему? В моем сердце царили острые, глубокие чувства боли и утраты. Голоса звучали у меня в ушах, словно кто-то звал меня по имени. Я прищурился, чтобы легче переносить яркий свет. Наконец мне удалось избавиться от слез». Судя по ощущениям, я лежал на чем-то мягком. Сверху виднелось что-то вроде потолочных плиток. Ряды и ряды гладких панелей. Некоторые из них испускали мягкий свет, как будто позади них были светильники. На самом краю поля зрения виднелось металлическое вентиляционное открытие, из него с низким гулом выходил воздух. Кондиционер. Иными словами, механизм. «Как здесь могло существовать что-то подобное? А никакой кузнец не мог изготовить механизм, какими бы высокими характеристиками он не обладал. Если то, что я увидел, действительно было машиной, значит, это не... это не Айнкрат». Я распахнул глаза. Мое сознание полностью пробудилось от одной лишь этой мысли. Я поспешно попробовал приподняться, но мое тело совсем не слушалось. Не было сил». «Правда, мое правое плечо приподнялось на пару сантиметров, но тут же свалилось обратно. А лишь правую руку удалось сдвинуть. Я приподнял ее, положил на туловище и затем поднес глазам. Какое-то мгновение я не мог поверить, что эта иссохшая рука моя». Ни за что такая рука не могла бы держать меч. Рассмотрев болезненно белую кожу более пристально, я обнаружил, что она вся покрыта волосами. Под самой кожей виднелись голубые вены напротив суставов морщинки. Это пугало. Все было таким реалистичным, таким биологичным, что казалось просто аномальным. С внутренней стороны запястья Полоска пластыря удерживала иглу с подсоединенной к ней длинной тонкой трубкой. Похоже, иглу для инъекций. Проследив глазами за трубкой, я обнаружил прозрачный контейнер на серебряной стойке. Контейнер был на две трети заполнен какой-то оранжевой жидкостью, которая медленно, но непрерывно капала. Я пошевелил левой рукой, пытаясь понять на ощупь, что происходит. Похоже, я был полностью раздет и лежал на кровати из какого-то плотного гелеобразного материала. Поскольку температура кровати была чуть ниже, чем у моего тела, я чувствовал, как от нее исходит легкая прохлада. Внезапно в памяти всплыло. Я как-то видел в новостях, что такую кровать разработали специально для пациентов, которые не могут ходить. Она не давала коже воспаляться и могла разлагать отходы жизнедеятельности. Я огляделся. Маленькая комната Стены выкрашены в такой же простой белый цвет, что и потолок Справа огромное окно, закрытое белыми шторами Что снаружи, я разглядеть не мог Но желтый солнечный свет проникал внутрь прямо сквозь материю Слева у изножья кровати стояла четырехколесная металлическая тележка На ней корзиночка из ротанга В корзинке был букет простеньких цветов Похоже, сладкий аромат исходил как раз от них Позади тележки виднелась закрытая прямоугольная дверь. Судя по всему, эта комната была больничной палатой, а я ее единственным обитателем. Я вернул взгляд к поднятой правой руке, и вдруг мне в голову пришла одна мысль. Я шевельнул рукой, сведя вместе указательный и средний пальцы. Ничего. Ни звукового эффекта, ни экрана меню. Я двинул рукой снова, более энергично, потом еще. Результат оставался одним и тем же. «Значит, я действительно был не в САУ. Тогда где? В другой какой-нибудь виртуальной реальности?» Однако информация, поступающая через все пять органов чувств, буквально кричала, что есть и другой вариант. «Это реальный мир. Это мир, который я покинул два года назад и не надеялся уже увидеть снова. Реальный мир. У меня ушло немало времени, чтобы осознать значение этих простых слов». Долгое время мир мечей и сражений оставался для меня единственной реальностью. Я все еще не мог поверить, что того мира больше нет, что я уже не часть его. Значит, я вернулся. Даже при этой мысли я не ощутил счастья или чего-то вроде, только смятение и чувство утраты. Это и была упомянутая Каябой награда за прохождение игры? Я определённо умер в том мире, моё тело распалось. Я принял это и даже чувствовал удовлетворение. Да, было бы нормально, если бы я просто взял и перестал быть. В том ярком свете распасться, раствориться вместе с остатками мира, вместе с ней. А... У меня невольно вырвался звук. Горло, которым я не пользовался два года, отозвалось резкой болью. Но на это мне было наплевать. Распахнув глаза, я произнес единственное слово, единственное имя, которое пришло на ум. а -на. асуна Боль, впечатанная в мое сердце, вспыхнула с новой силой. «Асуна, любимая моя жена, которая наблюдала за концом мира вместе со мной». Это все был сон, прекрасная иллюзия, которую я видел в виртуальном мире. Сметенные мысли внезапно замелькали у меня в голове. А нет, она правда существовала. Не может такого быть, чтобы все эти дни, когда мы вместе смеялись, плакали, спали, чтобы все они были лишь сном. Каяба сказал, «Поздравляю с прохождением игры, Кирита-кун, Асуна-кун». Точно. Именно так он и сказал. Если он включил меня в список выживших, значит и Асуна тоже должна была вернуться в этот мир. Едва я об этом подумал, меня переполнили чувства любви и тоски по ней. Я хотел встретить ее, хотел прикоснуться к ее волосам, хотел поцеловать ее, хотел услышать ее голос, как она зовет меня по имени. Я напряг все мускулы и попытался встать. А лишь тут я понял, что моя голова зафиксирована. Пошарив пальцами, я нащупал под подбородком застежку ремешка и расстегнул ее. На голове было что-то тяжелое. Я попытался снять это двумя руками, и то еле справился. Я сел и уставился на штуковину у меня в руках. Гладкий темно-синий шлем. Провод того же цвета выходил из разъема на затылке и тянулся куда-то к полу. Это был нейрошлем. Я на два года застрял в том мире вот из-за этого. «Сейчас он был выключен. В последнем моем воспоминании шлем весь блестел, но сейчас цвета здорово потускнели, местами краска облупилась, и из-под нее виднелся металл шлема. Все мои воспоминания о том мире были внутри вот этого. Такая мысль внезапно всплыла у меня в голове. Я погладил поверхность шлема. Думаю, я никогда больше не напялю на себя эту штуку, но свою работу она выполнила на отлично». Пробормотав про себя эти слова, я положил шлем на кровать. Дни, когда я сражался вместе с ним, отошли в прошлое. Теперь, в этом мире, мне надо было сделать кое-что другое. Внезапно я осознал, что снаружи доносится какой-то шум. Напрягши уши, я различил самые разные звуки. Они словно говорили мне, что мой слух вернулся в норму. Я различал голоса людей. Они разговаривали и кричали. Слышал также поспешные шаги. И звуки колесиков передвижных коек. Я никак не мог знать в этой ли больнице Асуна. В САО играли люди со всей Японии, так что шансов, что она здесь, было очень мало. Но я начну поиски отсюда. Сколько бы времени это не заняло, я непременно найду ее. Я откинул одеяло. По всему моему хилому телу велось множество проводов. Может, это были электроды, которые на меня понасажали, чтобы замедлить деградацию мышц? Я их все сорвал. «На панели рядом с моей кроватью замигал оранжевый светодиодик, взвыла сирена, но мне это было до лампочки. Я вытянул из себя иглу капельницы и, наконец-то, полностью освободился. Затем опустил обе ноги на пол и медленно напряг мускулы, пытаясь встать» сантиметра за сантиметром мое тело приподнималось, но колени дрожали. Я чувствовал, что они откажут с минуты на минуту. Я горько улыбнулся. От моей сверхчеловеческой силы не осталось и следа. Я вцепился в койку для капельницы, и с ее помощью мне наконец-то удалось встать. Оглядевшись, я обнаружил на тележке, где стояла корзинка с цветами, больничный халат, и надел его». После этих простейших действий дышал я уже тяжело и прерывисто. Мышцы, которыми я не пользовался два года, выражали свой протест болью, но меня не заставишь жаловаться так легко. Быстрее, быстрее. Я слышал голос, который понуждал меня идти вперед. Все мое существо стремилось к ней. Мой бой не окончен, пока Асуна, Асуна Юки, не окажется у меня в объятиях. Крепко, словно рукоять меча, сжав стойку капельницы, я навалился на нее и сделал первый шаг к двери».